Глава 7. Холодный осенний ветер хлестал меня по лицу, шагала, преодолевая этот неунимающийся шквал. Я пробыла на могиле мужа поздна и не заметила, что уже смеркается. В какие-то моменты казалось, будто у меня не осталось больше слез, лишь постоянная острая боль внутри. Однако стоило посмотреть на фотографию Игната, которую не так давно установили на крест, как меня вывернуло наизнанку. С изображения он смотрел на меня, а я захлёбывалась от рыданий, не в силах смириться с тем, что его больше нет. Остановилась на мосту и посмотрела на реку под ним. Тёмная вода отражала в себе несколько появившихся на небе звёзд. Когда-то отсюда я любовалась осенней природой, любовалась деревьями, переливающимися на солнце жёлто-красными отливами, обожала слушать, как листва в парке шуршит под ногами, С трепетом вдыхала влажный воздух. А теперь всё стало настолько безразлично, что просто не хотелось жить. Я выгорала ежесекундно из-за того, что любимого больше нет, а жизнь вокруг продолжается, как ни в чём не бывало, будто его смерть затронула лишь меня. Остальным было безразлично. Никто не заметил разницы. Эта жестокая несправедливость просто убивает. Продолжала заторможенно смотреть на реку. Эта чёрная пучина словно притягивала взгляд, проникая в саму душу. Не знаю, сколько я так простояла, погружённая глубоко в свои мысли, пока не вздрогнула, услышав рядом голос. «Красиво, правда?» Не сразу повернулась к говорящему, словно его вопрос дошёл до моего разума спустя некоторое время. Махнула головой в знак согласия и посмотрела на парня лет восемнадцати. Он был очень худым. Наушники, висевшие на его шее, казались просто огромными по сравнению с ним, а большую часть угловатого лица скрывал капюшон. «Ты странно смотришься, стоя на мосту и так внимательно глядя вниз», выдал молодой человек, после чего серьезно спросил. «Прыгать, надеюсь, не собралась?» Он говорил дружелюбно, немного нагловато, словно с ровесницей, хотя, возможно, я и выглядела так. После смерти Игната я очень похудела. Мама говорит, осталась кожа до кости и стала похожа на подростка. Да и разве имеет значение внешний вид, когда тот, ради кого и хотелось только жить, больше никогда тебя не увидит? Нет, мне было плевать, как я выгляжу. Это стало совершенно безразличным, как и всё остальное. Единственные, кто ещё держит меня на этом свете, это сыночек и мама. Не собралась ответила отстранённо после затянувшегося молчания. «Но всё равно ты замороченная. Хочешь, помогу поднять настроение?» Уверенно заявил парень. «Нет», тут же ответила я. «Ничто на свете его мне не может приподнять. А ты сначала попробуй, а потом отказывайся», усмехнулся мальчишка и сунул что-то мне в ладонь, после чего быстро добавил. «Если захочешь ещё, приходи сюда». И поспешно ушёл. Я разжала пальцы, и увидела прозрачный пакетик с маленькой таблеткой. Первой мыслью было бросить его в реку, но тут зазвонил телефон, и я полезла за ним, на автомате убрав таблетку в карман. Мама с Кирюшей поехали в гости к родителям Игната. Те очень просили нас приехать, но я не смогла. Находиться рядом с семьёй мужа для меня большая пытка. Глядя на их страдания, меня просто разрывает изнутри от горя, поэтому я осталась дома одна. Сидела в кресле, листая свадебный альбом, и с каждым взглядом на наши счастливые лица мое сердце все сильнее сжималось и становилось тяжелее дышать. Следующий час я провела, зарывшись глубоко в воспоминания, и они были настолько реальные, что казалось, можно протянуть руку и коснуться любимого. А потом они смешались с фантазией, и теперь уже я представляла наше будущее. Из этого оцепенения меня с трудом вывел телефонный звонок. На экране высвечивалось два пропущенных вызова от мамы. Быстро ответила. «Да». «Как ты там, Женечка?» Спросила она встревоженным голосом. «Все нормально», — спокойно произнесла я, подойдя к окну. На улице вливал сильный дождь. Где-то вдали небо освещала молния. Тут же забеспокоилась, как мама с малышом поедут в такую погоду домой. Да и уже совсем стемнело. «Мы скоро будем собираться», — произнесла мама, добавив. Ольга Петровна просила остаться, мол, опасно ехать в такую погоду, но я отказалась. «Мамы, вправду оставайтесь, смотри, какой на улице ливень», произнесла я настойчиво. «Но как же ты будешь одна?» встревожилась она. «Мамуль, брось, я что, ребёнок? Всё хорошо, не переживай». Старалась, чтобы голос звучал как можно убедительней, действительно в такую погоду, что угодно может произойти на дороге. С трудом убедив маму остаться, Я снова погрузилась в свои мысли. Спустя какое-то время очнулась из забвения, и меня накрыла бешеная волна понимания всего произошедшего. Отчаянно ощутила всю горечь потери, и вдруг поняла, что сколько бы я ни пряталась, зарываясь головой в песок, сколько бы ни отталкивала правду, ничто не изменится. Сколько бы я ни ждала, теша себя несбыточными надеждами, человек, которого люблю больше жизни, не вернется не воскреснет чудесным образом. Мне больше никогда не удастся посмотреть в родные глаза, увидеть дерзкую улыбку на его губах, услышать голос, от которого замирало сердце. Нет, никогда уже мне не обнять любимого, и нашему сыну не суждено увидеть отца. Боль разрывала каждую частичку тела. Реальность так жестока и так мучительна. Мой измученный мозг просто не готов ее принять. Металась по квартире, как сумасшедшая, кусая губы, царапая руки в кровь. Хотелось разворотить грудную клетку, отыскать там истерзанную душу и вырвать ее к чертям собачьим, зацепив за одно и сердце, только бы прекратить это все. Господи, как же жутко хоронить человека в закрытом гробу. Это резало с каждым днем сильнее, заставляя корчиться от страха. Замерла. Перед глазами всплыла картина, как я стояла на мосту несколько дней назад, подбежала к плащу и достала из кармана таблетку. Не дыша, глядела на дрожащую ладонь. А может, правда, хотя бы на время найду забвение, хоть на минуту обрету покой?» Поднесла руку к губам и, полностью не осознавая, что делаю, проглотила непонятное вещество. И следом в ужасе поняла, что наделала. Макс наблюдал за Тамарой Игоревной, не находящей себе места из-за тревоги, и чувствовал, как в нём нарастает беспокойство. Женщина привезла его родителям Кирилла. Они очень тосковали по внуку, и осталось переночевать из-за непогоды. А теперь Женя несколько часов не выходила на связь, что её маме казалось очень странным. Она уже собралась ехать домой в проливной дождь, однако Максим не позволил этого сделать, пообещав женщине, что съездит сам.